Не успели они ещё далеко отъехать, как с зубчатых стен Альгамбры послышались звуки труб и барабанов. За нами погоня, кричал ренегат. Кони наши быстры, ночь темна, и мы уйдём от погони, возразили рыцари. Они пришпорили своих коней и понеслись через вегу. достигнув подошвы горы Эльвиры, которая подобно мысу вдавалась в равнину, ренегат остановился и прислушался. "За нами нет погони", сказал он. "Мы ещё успеем уйти в горы". Но в это самое время огоньки показались на вершине сторожевой башни Альгамбры. "Беда нам", восклицал ренегат. Эти огоньки означают, чтобы стража занимала все горные проходы. Скорей, скорей пришпоривайте коней, время не терять нельзя. Они помчались. Стук подков раздавался в скалах, когда они неслись по дороге, огибающей гору Эльвиру, но тут же заметили, что такие же огоньки зажглись во всех направлениях. Они уже светили на Аталае и на других сторожевых башнях гор. Вперёд, вперёд, кричал ренегат к мосту, к мосту, пока тревога ещё не достигла сюда. Они обогнули горный мыс и очутились в виду знаменитого моста Пиноса, перекинутого через быструю реку, не раз обожрённую христианской и мусульманской кровью. Но хуже сусему, они заметили, что на башне были также зажжены огни и толпились вооружённые люди. Ренегат выхватил меч, поднялся на стременах и несколько минут смотрел вокруг. Затем, дав знак рыцарям, съехал с дороги, ведущей к мосту, направился к берегу и с конём бросился в воду. Рыцари, попросив принцесс держаться крепче, последовали его примеру. Быстрое течение отнесло их далеко от берега. Волны яростно шумели вокруг, но прекрасные принцессы крепко держались за своих христианских рыцарей и не выказывали ни страха, ни смущения. Рыцари здравой невредимо достигли противоположного берега, откуда они негат по непроходимым тропинкам и ущельям провёл их в горы. Затем беглятцы счастливо добрались до Кордовы. Людей их возвращение было отпразновано с большим торжеством, так как рыцари принадлежали к богатейшим и благороднейшим фамилиям. Прекрасные же принцессы удостоились вступить в лоно католической церкви и сделались счастливыми жёнами.